Ни букет из пышных роз, Ни тюльпаны, ни лили. Гирину очень нравилась жена Андрей. Екатерина Алексеевна, совершенная противоположность мужу. Крепкий, невысокий, очень живой геолог и крупная, дородная, как бояриня жена составляли отличную пару. Екатерину Алексеевну отличала спокойная, чисто русская красота. Чуть медлительные, уверенные ее движения пристальный и проницательный взгляд ее светлых глаз, грудной глубокий голос. Гирин, шутя сам с собой, думал, что он влюбился бы в жену-приятеля, не будь она так величественна. Он любил редкие посещения, их заставленной книгами квартиры, уют и покой этого приспособленного для работы и отдыха дома. Всегда мало евший Гирин уходил от Читы Андреевых едва дыша, Уму непостижимо, когда успевала очень занятая Екатерина Алексеевна, она была известной художницей, готовить столь вкусные яства и в таком невероятном количестве. На этот раз Андрееву не пришлось подкормить Гирина. Жена была в отъезде, а дочь, Рита, студентка, скакала где-то по чужим дворам, по выражению геолога. Однако темный, как смолочай, был заварен на славу. Ну... Жду рассказа. Рассказывать пока нечего. Как так? Если мой старый приятель, достигнувший определенных высот в своем врачебном положении, вдруг появляется в Москве, где у него ни кола, ни двора, да еще бросается занимать деньги, не нужно быть мудрецом, чтобы понять серьезный поворот судьбы. Ясно, как день. Поворот этот связан с возвращением в сферы теоретической науки. Иван Родионович, удалось ли вам организовать, как это, помните, что вы давно хотели, физиологическую психологию? Как это вы запомнили? Ведь я тебя писал об этом 10 лет назад. Запомнил. Потому что интересно. И еще потому, что писали с чувством обреченности. Я не в насмешку, так запомнилось не смыслом, а ощущением. А сейчас вы снова приехали, чтобы добиваться уже здесь, в столице. На этот раз да. Но обреченности нет, даже странно почему. Ничего еще не сделал, скорее пока неудача, а уверенность есть. А я понимаю, почему.